Глава четвертая. «Брак» от слова «брак». «Что ты делаешь?» — внешне спокойно спросила Алина, а у самой все внутри дрожало от страха. Она шагнула в сторону комнаты. В тесной прихожей ее сразу охватила паника. В голове раненой птицы билась мысль «бежать, спасаться». «Разбираюсь со своей непослушной женой», — хохотнул развязанно Виктор. А что, не нравится? Имею полное право. Я тебя кормлю, пою, одеваю. А в ответ? Что получаю в ответ?» Эти слова прозвучали уже громче. Чувствовалось, что Виктор накручивает, заводит себя. Алина проскользнула в зал, чтобы держаться подальше от неадекватного мужа. А он, видя страх и растерянность жены, играл с ней, как кошка с мышкой. «Витя, пожалуйста, я не хочу ссориться!» Умоляла она, лихорадочно выискивая путь к спасению я тоже за мир и дружбу между народами продолжал веселиться супруг наступая на нее оттесняя в глубину комнаты кто эта бабка где ты ее нашла куда спрятала детей это просто знакомая она помогла нам с девочками можно я возьму ключи и пойду пожалуйста алина едва сдерживала слезы больше мне ничего не надо я вернусь завтра и мы поговорим Громкий стук в дверь не дал мужу ответить. Он бросился к глазку, посмотрел, потом повернулся к Алине. Выражение его лица заставило ее на секунду оцепенеть. Так смотрит удав на кролика, когда планирует его съесть. Она невольно сделала еще один шаг назад, не отрывая взгляда от красных глаз мужа, и наткнулась на стул, который с грохотом опрокинулся. Алина потеряла равновесие и ударилась бедром об угол письменного стола. Руки лихорадочно искали любой предмет, который сможет ее защитить. Пальцы нащупали ручку. Слабая защита, но лучше, чем совсем ничего. — Скажи наглой бабке, чтобы ушла и не колотила в дверь. Иначе я за себя не отвечаю. Это наши семейные дела, пусть не лезет. — Хорошо. Тогда пропусти меня к двери. — Кричи с того места, где стоишь. — Не боишься, что соседи услышат? Алина припиралась с мужем, а у самой голос дрожал. Руки тряслись так, что вот-вот готовы были выронить ручку. Стук в дверь не прекращался. Казалось, что Ирина Ивановна пустила в ход ноги. «Дай мне ключи и выпусти из квартиры», — по-прежнему тихо попросила Алина. «Мы уйдем сразу, и больше я постараюсь тебе на глаза не попадаться». «Не понял. Ты куда собралась?» Виктор забыл про стук, к которому уже присоединились и крики дворничихи. — Я хочу развестись, — прошептала Алина и осторожно стала двигаться вдоль стены комнаты, чтобы обогнуть наступавшего на нее мужа. «Ишь, — Ишь, чего надумала? — улыбнулся он. Но злобная улыбка была больше похожа на звериный оскал. Алине казалось, что еще секунда, и эти желтоватые крупные зубы вопьются в ее горло. Она невольно сгорбилась и сильнее сжала ручку. — А как же... «Церковный завет и в горе, и в радости! До самой смерти!» Ужас охватил Алину. Она взвизнула и бросилась бежать. Муж за ней. Но скрыться в трехкомнатной квартире негде, а до ванной Алина не успела добраться. Виктор перехватил ее у самой двери, развернул и прижал к стене. «Попалась беглянка!» Он приблизился вплотную и теперь возвышался над ней, как гора. Алина почувствовала, что задыхается. Она присела и хотела проскользнуть под рукой мужа, но не тут-то было. Он дернул жену за волосы так резко и сильно, что кожа натянулась. А алена тоненько запищала и прижала ее голову к стене. Другой рукой схватил ее за горло, чтобы она не могла пошевелиться, и впился в ее рот губами. Она уперлась руками в его грудь и силой толкнула, но муж крепко стоял на ногах, даже не покачнулся. Влажный слюнявый поцелуй и запах алкоголя вызвали тошноту. Чувствуя, что теряет сознание, Алина изо всех сил ударила мужа ручкой. «Сука! Ты что делаешь?» — закричал разъявенный мужик, но хватку ослабил. Разбираться, куда она попала, Алина не стала. Она добила его коленом в пах и бросилась к дверям. Искать ключи от квартиры было некогда. Она просто сорвала с вешалки сумочку и куртку, в которой ходила с детьми гулять, и выскочила на лестничную клетку. Потом вернулась и схватила телефон, лежавший в прихожей на полке. У двери стояли какие-то люди. Они о чем-то спрашивали, но Алина пробежала мимо и выскочила на улицу. Одним шагом слетела с крыльца от дома, промчалась вперед по инерции, потом остановилась. многие отказали. Прижалась спиной к дереву у обочины и закрыла глаза, чтобы отдышаться. Только здесь свежий воздух и дождь привел ее в чувство. Она наклонилась и выплеснула вместе с рвотой напряжение последних минут. «Так, девонька, так, милая!» услышала Алина издалека, будто сквозь вату, грубоватый голос Ирины Ивановны. — Постой еще чуток, легче будет. Он дома остался. Хорошо ты ему вмазала. Теплая рука доброй женщины гладила ее по голове, и от этой случайной ласки в груди что-то взорвалось. Алина ткнулась носом в плечо дворной и разрыдалась. — Пошли ко мне! — взяла ее под руку Ирина Ивановна. — А ключи, паспорт! Я ничего не успела взять! Вяло сопротивлялась Алина. Она уже отдышалась, немного успокоилась и могла рассуждать здраво. — Ха, без с ними! Завтра придем со слесарем, у меня есть знакомая, откроем квартирку и все вещички возьмешь, какие захочешь. — Но мне пойти некуда. — И этот вопрос завтра решим. Уже ночь на дворе, и тебе, и мне отдых нужен. Пошли, примем по стопочке и спать ляжем. — Я не пью, — прошептала Алина, но последовала за дворничихой. «Стопка коньяка — это не выпивка, это лекарство для сна!» — назидательно подняла палец Ирина Ивановна. И Алина улыбнулась. «Но коньяка у меня нет, так что, дорогая, заменим его водочкой. Пойдет?» Алина кивнула. Они быстро прошли дворами к дому дворничихи. Алина с трудом подавляла желание оглянуться. Разумом понимала, что Виктор не побежит следом, но страх был сильнее. Через пять минут они опять сидели на уютной кухне. Ирина Ивановна, как и обещала, достала бутылку водки. Пока Алина умывалась, проверяла детей, пожилая женщина разогрела картошку с мясом, которая осталась от ужина, нарезала огурчики. Настоящий русский выпивон! С гордостью она повела рукой над столом. Ну, с Богом! За нас, за баб, счастливых и несчастных! Они выпили. Алкоголь огненной рекой прокатился по жилам, растекся теплом, сначала в животе, а потом заполнил грудь алина открыла рот и часто задышала из глаз покатились слезы ты его хлебушком занюхай и огурчиком закуси быстрее быстрее суетилась вокруг нее ирина ивановна и правда пить не умеешь хотя все верно когда мужик любитель заложить за воротник хорошая жена бдит чтобы не натворил чего но алина ее почти не слушала она накинулась на еду потому что вдруг поняла что смертельно голодна после второй стопки в душе наступил покой Дневные проблемы отодвинулись на второй план, потускнели, стали казаться не такими страшными. — Ирина Ивановна, а что за люди в подъезде были? — наконец собралась силами и спросила Алина. — Так э, это я постаралась. Когда твой муж захлопнул дверь, я сначала не хотела поднимать шум, стучала тихонько, потом слышу — упало что-то. Это я стула прокинула. — Ого! Значит, услышала я грохот и побежала по соседям звонить. «Испугалась! Вдруг он там тебя убивает!» «Ой, а телефон мой где?» Ирина Ивановна растерянно посмотрела на Алину. «Не волнуйтесь, я его принесла». Алина, слегка пошатываясь от выпитой водки и пережитого стресса, принесла вещи, которые захватила из дома. Она отдала Ирине Ивановне телефон и стала рассматривать содержимое сумочки. В ней лежал кошелек, в котором были наличные и кредитная карта. «Слава Богу! На первое время денег хватит» а в боковом кармашке паспорт. Алина вытащила его и растерянно разглядывала, будто видела впервые. — О, а говорила, что не нашла документы, — обрадовалась Ирина Ивановна. — Вот за это и надо выпить. Она быстро налила третью стопочку, а когда Алина протянула свою, остановила ее властной рукой. — Третью пьют за тех, кого с нами уже нет, чокаться нельзя. «Мой муж тоже так говорил, но это их летная традиция, а вы откуда знаете?» «У меня муж тоже военный, в авиации служил. Только он наземным техником работал, умер рано от сердечного приступа. Вот и пришлось детей одной поднимать». «Странно, почему жена военного дворы подметает?» — удивилась Алина. «Ничего тут странного нет, потом как-нибудь расскажу. Жизнь, она такая, никогда не знаешь, как сложится». А ты на себя посмотри. После замужества долго еще работала? Совсем не работала. Виктор сразу заставил из больницы уйти. Как только Настя забеременела. А теперь прикинь, как ты на жизнь зарабатывать будешь без мужа? Думаешь, тебя назад в больницу возьмут? Не надейся. За эти годы ты профессию потеряла. Чтобы ее восстановить, придется на курсы ходить, экзамены сдавать. Ладно, не думай пока об этом. Завтра решим, что дальше делать. Ты лучше скажи, как ты от мужа сбежала. Чем его так ударила что он тебя отпустил? Ручкой шариковой, а потом еще и колено в пах заехала Ответила неуверенно Алина. Теперь, успокоившись, она уже жалела, что была так жестока. Только я не знаю, куда попала, била угад во что-то мягкое кажется. Ну да, ты убежала и не видела, как он кричал. — Господи, я его тяжело ранила! — испуганно вскрикнула Алина. Она смотрела круглыми глазами на Ирину Ивановну и готова была сорваться и бежать домой. — Ага, ручкой убила. Не смеши ты меня! — взмахнула руками хозяйка. — Одно скажу. Кровь не бежала ручьем. Но на футболке сбоку краснело пятно размером с... Ирина Ивановна огляделась, выискивая, на что было похоже пятно, и подняла рюмку. — О, с донышка от стопки! — Твой благоверный больше корчился от удара по яйцам. Так ему и надо, получил по заслугам. — Зачем вы так, Ирина Ивановна? — обиделась Алина. — Я не хотела его бить. Не люблю насилие ни в каком виде. Случайно получилось, а теперь место себе не нахожу. Вдруг из-за меня у него проблемы по работе начнутся. — Ладно. Что губы надуло, не сердись. Я тоже не кровожадная тетка. Жизнь заставила искать во всем подвох. Расскажи лучше, что у тебя дальше в жизни было, не обижайся. Я просто не могу смотреть, как вы, дамочки, жизни губите из-за каких-то сомнительных соображений. Ну, полетит он с работы, и что? Нечего руки распускать. Нас спасла его командировка на юг. Вздохнув, ответила Алина, принимая правоту доброй дворничихи. — Там какие-то события нехорошие стали происходить, вот и отправили самолет на поддержку. Грешлым делом я молилась, чтобы он не вернулся, но понимала бесполезно. Он хвастался, что транспортная авиация в боевых действиях не участвует. Виктор отсутствовал три месяца. Все это время слал письма с угрозами, что выкинет меня из дома, если не соглашусь на искусственные роды, и не избавлюсь от ребенка. Когда он прилетел, Катя уже родилась. Внешне точная его копия. Я русая, и Настенька в меня пошла, а Катюшка черненькая, смуглая, как вороненок. Виктор говорил, что у него в роду цыганская кровь есть. Лежит в кроватке темными глазками, так и стреляет. Алина невольно улыбнулась, вспомнив малышку-дочь. — А муж что? Он как увидел ее, так и растаял. Я подумала, что теперь жизнь наладится. Первое время так и было, пока Катя не подросла. А с возрастом стали проявляться у нее агрессивные наклонности. И в развитии отставала, плохо ходила, говорить начала только в четыре года. Я иногда наблюдала за ней и понимала, что у моей малышки хорошо развиты только животные инстинкты — добыть еду, поспать, защитить себя. В этом Кате равных нет. Боюсь, с периодом созревания присоединится еще один бесконтрольный инстинкт — половой. Изо всех сил пыталась ее социализировать, но ничего не получается, сами видели. Насте первое время здорово доставалась а теперь она молодец, научилась ловко с сестрой справляться. «А Виктор как катя относится?» «Он ее любит. У них же повадки одинаковые, волчьи. Один раз едем в машине. На светофоре остановились, а рядом полицейский УАЗик притормозил. Катя открыла окно и начала матом водителя покрывать. Главное, я не знаю, где она слов этих набралась. Я никогда не ругалась. Виктор тоже при детях речь контролировал. Вот сцена была ужасная». Мужик растерялся, я дочь от окна оттаскиваю, она визжит, вцепилась ручонками в край стекла и ногами меня пинает. А муж хохочет, подмигнул Катя и говорит, умница, дочка, так и надо мусору поганому. Вот такая у нас система воспитания. Гад он твой, Виктор! Ладно, дорогая, давай спать ложиться, девочек оставь на моей кровати, а мы с тобой в комнате на диване постелем, не возражаешь? Спасибо вам. Алина встала и обняла новую знакомую. «Что бы я без вас делала?» Ее лицо сморщилось, уголки губ поехали вниз. Вот-вот заплачет. «Ну-ну, хватит не распускать! Завтра будем проблемы решать, а сейчас спать!» Но фатальная судьба не желала пока оставлять свою жертву. Новый день принес новые неприятности.